Снова в Одессе. Из Ялты в ноябре мы выехали в Одессу на теплоходе. На море был очень сильный, чуть ли не 12-бальный шторм. Всю дорогу Бабель чувствовал себя ужасно. Лежал в каюте, совершенно зеленый, сосал лимон. На меня же шторм не действовал. Я пошла ужинать в ресторан и оказалась там в единственном числе. Когда я рассказала Бабелю, что в ресторане кроме меня никого не было, он заметил... Уникум – сибирская выносливость. В Одессе мы поселились в пустой двухкомнатной квартире недалеко от Гуглевской улицы и Приморского бульвара. Завтрак готовили сами, а обедать ходили в какой-то дом, где можно было столоваться частным образом. Примечание в Одессе – был такой частный бизнес. Хозяйки готовили обеды из трех блюд и кормили у себя на дому. Еда была домашняя, по вкусу и не так дорого, как в ресторанах. Конец примечания. По утрам я уходила из дома и кружила по Одесским улицам, а Бабель работал. После обеда и по вечерам он гулял вместе со мной. На Гуглевской улице была булочная, где мы брали хлеб, и рядом бубличная, где всегда можно было купить горячие, осыпанные маком, бублики. Бабель очень любил их и обычно ел тут же в магазин или на улице. Однажды мы зашли в бубличную, одновременно с нами вошел покупатель, мужчина средних лет, огляделся с недоумением по сторонам и спросил продавщицу. «Гражданка, а хлеб здесь думает быть?» Бабель шепнул мне. «Это Одесса». В другой раз мы прошли мимо молодых ребят как раз в тот момент, когда один из них, сняв пиджак, говорил другому «Жора, подержи Макентош, я должен показать ему мой характер» Тут же завязалась драка Бабель до того приучил меня прислушиваться к одесской речи, что я и сама начала сообщать ему интересные фразы, а он их записывал Например, идут по двору нашего дома школьники, и один говорит «Ох, мать, устроит мне той компот» Бабель каждый раз очень веселился «Бывали дни, когда мы отправлялись в далекие путешествия и заходили к рыбакам и старожилам, знакомым Бабеля с давних пор. Один старик, виноградарь и философ развел чуть ли не 200 сортов виноградных лос и был известен далеко за пределами своего города. Другой был внучатым племянником самого Дерибаса, основателя Одессы. Александр Михайлович Дерибас много лет заведовал Одесской публичной библиотекой и был женат на красавице Анне Цакне». первой жене Ивана Александровича Бунина. беседы с рыбаками велась профессиональная – о ловле бычков, кефали, барабульке, о копчении рыбы, о штормах, о приключениях на море. В Одессе Бабель вспоминал свое детство. «Моя бабушка, – рассказывал он, – была абсолютно уверена в том, что я прославлю наш род, и поэтому отличала меня от моей сестры. Если бывала сестра, скажет, почему ему можно, а мне нельзя?» Бабушка по-украински ей отвечала «Ровня коня до свиня», то есть сравнила коня со свиньей. Как-то раз Бабель начал неудержимо смеяться, а затем сквозь смех объяснил, что вспомнил, как однажды стащил из дому котлеты и угостил мальчишка во дворе. Бабушка, увидев это, выбежала во двор и погналась за мальчишками. Ей удалось поймать одного из них, и она начала пальцами выковыривать котлету у него изо рта. Рассказ этот мог быть чистейшей выдумкой – К тому времени я уже отлично знала, что ради острой или смешной ситуации, которая придет Бабелю в голову, он не пощадит ни родственников, ни друзей, ни меня. Очень часто в Одессе он вспоминал свою мать. У моей матери, говорил он, был дар комической актрисы. Когда она, бывала изобразить кого-нибудь из наших соседей или знакомых, покажет, как они говорят или ходят, сходство получалось у нее поразительное. Она это делала не только хорошо, но и талантливо. Да, в другое время и при других обстоятельствах она могла бы стать актрисой. К своим двум теткам, сестрам матери, жившим в Одессе, Бабель редко ходил и всегда один. Мало общался он и со своей единственной двоюрной сестрой Адой. Более близкие отношения у него были только с московской тетей Катей, тоже родной сестрой матери. Эта тетя Катя, бывало, приходила к людям, которым Бабель имел неосторожность подарить что-нибудь из мебели, говорила. «Вы, извините, мой племянник, сумасшедший. Этот шкаф – наша фамильная вещь, поэтому, пожалуйста, верните ее мне». Так ей удалось собрать кое-что из раздаренной им семейной обстановки. Однажды в Одессе Бабеля пригласили выступить где-то с чтением рассказов. Пришел он оттуда и высыпал на стол из кармана кучу записок, из которых одна была особенно в одесском стиле, и поэтому запомнилась. «Товарищ Бабель, люди пачками таскают тихий дон, а у нас один только Беня – крик». Нарушив обычное правило не говорить с Бабелем о его литературных делах, в Одессе я как-то спросила, автобиографичны ли его рассказы. «Нет», – ответил он. Оказалось, что даже такие рассказы, как «Пробуждение» и «В подвале», которые кажутся отражением детства, на самом деле не являются автобиографическими. Может быть, лишь некоторые детали, но не весь сюжет». На мой вопрос, почему же он пишет рассказы от своего имени, Бабель ответил, так рассказы получаются короче, не надо описывать, кто такой рассказчик, какая у него внешность, как он одет, какая у него история. О рассказе «Мой первый гонорар» Бабель сообщил мне, что этот сюжет был ему подсказан еще в Петрограде журналистом Старицыным. Примечание Старицын, Петр Ильич, настоящая фамилия Коган, 1894-1941 годы, театральный критик, поэт, журналист. Конец примечания. Рассказ Старицына заключался в том, что однажды, раздевшись у проститутки и взглянув на себя в зеркало, он увидел, что похож на вздыбленную розовую свинью. Ему стало противно, он быстро оделся, сказал женщине, что он мальчик у армян, и ушел. Спустя какое-то время, сидя в вагоне трамвая, он встретился глазами с этой самой проституткой, стоявшей на остановке. Увидев его, она крикнула «Привет, сестричка!» Однажды, году, наверное, в 1937 к нам из Одессы приехала Анна Николаевна цакне Бабель знал Анну Николаевну и ее второго мужа с давних пор и рассказывал мне, что она гречанка. От первого мужа, Ивана Алексеевича Бунина, у нее был сын, который в 7 лет умер от дифтерита, после чего супруги расстались. Меня поразили классическая красота ее лица и высокий рост. Она совсем недавно похоронила мужа и была одета в строгое черное платье и высокие черные ботинки на шнур. Анна Николаевна привезла бабелю в подарок, написанную ее мужем, книгу «Старая Одесса. Исторические очерки и воспоминания». Книга вышла в Одессе в 1913 году тиражом всего в 1075 экземпляров. Из этой книги я узнала, что адмирал Иосиф Дерибас с подчиненным ему отрядом в 1789 году штурмом захватил турецкую крепость Хаджибей, а в 1795 переименовал ее в Одессу. Оказывается, на месте крепости Хаджибей когда-то существовала греческая колония Одессус. О том знал грек митрополит Гавриил. Возможно, что от слова «одессус» и произошло название города Одесса. Книга «Старая Одесса» у меня сохранилась, несмотря на обыск после ареста Бабеля и полное разорение квартиры во время войны.